"Увы", да, ответила Джози. Она протянула бокал, Майкл наполнил его, затем налил себе, они чокнулись и выпили. Майкл с удивлением заметил в её глазах слёзы. "Что случилось?" спросил он и тут же понял, что ляпнул глупость. Она поставила бокал. "Какого чёрта ты не влюбился в меня?" договорила она, круто повернулась, выбежила из номера. Её точёный тёмный силуэт мелькнул в солнечных лучах на фоне зелени гостиничного сада. Дверь шумом захлопнулась. Слава богу, отцепиневном мгновении подумал он, что мы обошлись без прощального поцелуя. Утром следующего дня он пришёл на церемонию бракосочетания.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 Нечто появился в проходе между кресел подругу с пожилым человеком, незнакому Майклу. Джози выглядела превосходно, точно сошла с обложки Vogue. Надменная, неприступная, она едва улыбнулась жениху, который смотрел на неё с обожанием, но идя мимо Майкла, она еле заметно подмигнула ему.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 океан волновался и пенился белыми бурунами. Погода стояла прохладная, и других любителей виндсерфинга не было видно, тем лучше, подумал Майкл. Он не любил кататься, когда рядом мешают друг другу и ему вертится дюжина самоуверенных мальчишек и девчонок, и глядят на него так, словно он сбежал из дома для пристарелых. Вода оказалась ледяной, а Майкл не захватил с собой гидрокостюма, поэтому он осторожно вошёл в воду, лёг на доску, сразу окунулся и начал грести. Это было не просто. Волны накатывались с короткими резкими очередями и отбрасывали его, когда он нырял вместе с доской под гребень. После строгой торжественности утренней церемонии и переживаний, связанных с ней, Майкл наслаждался единоборством с холодной водой, приятно покалывавшей кожу. Наконец, он заплыл за волнорезы, оседлал лодку, отдышался, заметил приближающийся вал и решил начать. Берег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 Он задержил дыхание, вырвался на поверхность, набрал воздуха, пока его опять не захлестнуло. Всё вокруг бурлило и пенлось.